Представителями ЦРУ сделан запрос относительно вашего пребывания в стране. Необходимы более четкие данные об искажении информации в вашем регионе. Т-01. Совершенно секретно. Министерство обороны США. Разведывательное управление. Отдел Г-2. Начальнику отдела. Вся информация вашего сотрудничества с представителями банка Ньюгенхендт должна быть выслана в агентство национальной безопасности не позднее 24 часов с момента получения настоящего приказа. Джакарта, день 19. Приезду гостей Мигель откровенно обрадовался. Вынужденное двухнедельное бездействие сказалось на нем. Весь его вид выражал отчаяние человека, измученного томительным ожиданием. Однако его восторг увеличивался тысячекратно, когда он узнал, что третьим прибывшим на виллу лицом является господин Муни. Банкира поместили в одну из комнат под присмотром Луиджи, а Дюпре в это время посвящал Мигеля планы предстоящих действий. Главное теперь – выжить из Муни все, что он знает, а знал он, очевидно, многое, если дорога, ведущая к нему, была столь сложной и опасной. Через полчаса Шарль уехал на встречу с мисс Дейли. Было совсем темно, когда они вошли в комнату к Муни. Тот сидел, развалившись в кресле, галстук был приспущен, верхняя пуговица рубашки расстегнута, пиджак небрежно брошен в угол комнаты. Первый испуг у него явно прошел. Видимо, банкир, уже успевший прийти в себя, понимал, что убивать его не собираются Он зачем-то нужен этим людям. Мигель начал сразу. «Вы, господин Муни?» В ответ молчание. «Я ведь по-английски спрашиваю. Вы, Муни?» Банкер презрительно покачал головой, делая вид, что не понимает. Луиджи зло усмехнулся «Ах, он не понимает. А приказ о твоей ликвидации, Мигель, он отдавал на английском или на китайском?» Снова молчание. Гонсалес внимательно смотрит на банкира. Муни, скорчью презрительную мину, отворачивается. Мигель пока еще держит себя в руках, но это молчание начинает раздражать его. «Знаете что, Муни?» «Не пытайтесь делать вид, что вы меня не слышите. Я думаю, сегодня вы расскажете нам все. И постарайтесь сделать это до утра. У нас мало времени». Банкер соизволил открыть рот. «Я ничего не знаю. Даже как вас зовут?» Мигель улыбнулся. «Муни», -ми", — неохотно признался банкир «Ну вот видите, это уже лучше. Кстати, вы знаете, у меня ведь небольшой должок вам. Это же вы отдали приказ о моей ликвидации в тюрьме». «Правда?» — банкир с интересом посмотрел на Гонсалеса. «Так это вы бежали из тюрьмы? Ну тогда я знаю, кто вы. Вы из международной полиции, голубые. Ты смотри, как у них поставлена информация!» Искренне позавидовал Мигель, не пытаясь разобедить муни. «А ведь меня чуть не умели в тюрьме!» Банкир улыбнулся уголками рта. «Вам повезло!» «Да», — согласился Мигель. «А вот вам повезло чуть меньше, поэтому давайте не будем тянуть. Отвечайте на мои вопросы. Откуда вам известно, что мы голубые?» «Это пока первый вопрос». Муни уже откровенно улыбался. «Слышал где-то. Не помню». «Не помните». Мигель провел рукой по затылку. «Жаль, что вы такой забывчивый». «А Хун сюня ты тоже не знаешь?» Зло спросил Луиджи. Банкир даже не повернул головы в его сторону. «Да, кстати, будто бы вспомнил Мигель, вы его и вправду не знаете?» «Не знаю. Не знает. Слышал?» Мигель повернулся к Уидже. «Оказывается, он ничего не знает?» «Не знает. Самообладание Гонсайса бесило Миннелли даже больше, чем нахальство Муни. «Он, значит, ничего не знает. А Нри Роже он тоже не знает?» «Сволочь! Он залил ему лицо свинцом. Он думает, я прощу ему это». Банкир снисходительно повернул голову. «Я ничего не знаю», — снова повторил он. Луиджи дернулся, как сумасшедший. Вытащив пистолет, он ткнул им в подбородок банкира. «Отвечай, сукин сын, сейчас ты тоже ничего не знаешь». Все произошло так неожиданно, что банкир на секунду растерялся. «Я... я...» — залепетал он. «Отвечай», — закричал Луиджи. «Ну, Мигель с интересом следил за этой сценой. «Только смотри». «Не нажми нечаянно курок», — спокойно проговорил он по-итальянски. Муни, видя безмятежность Гонсалеса, решил, что это лишь ловкий трюк, с помощью которого у него хотят выудить показания.